Глава вторая. Я принимаюсь за работу как ашпариная. Должность, на которую я претендую, обычно подразумевает какой угодно набор обязанностей. Всё зависит от руководителя и от того, как много работы он на тебя взвалит. Не исключено, что придётся забирать костюмы из химчистки или выгуливать какую-нибудь псину. Я слышала и о таком. Я согласна на всё. Я просто не могу вернуться к тому, чем занималась последние 2 месяца. Просто не могу. Выбираться из этой депрессии ещё раз задача, на которую я смотрю с ужасом. Сконцентрировавшись, я с головой ухожу в лежащий перед собой текст. Через 2 часа мой блокнот почти полностью исписан. Телефон с загруженными в него словарями требует зарядки, которой у меня нет. Почему я не бросила её в сумку? Текст даётся мне неплохо, хотя пару вопросов не мешало бы обсудить с тем, кому он адресован. Камила возвращается раньше оговоренного полудня, поэтому у меня еще не все готово. Кажется, это не страшно, потому что на мою работу ей плевать. Она не одна, а в компании еще четырех человек, трех девушек и парня в широких джинсах. Он настолько неформальный, что я предполагаю, это айтишник. Леон назначил экстренное совещание, поясняет Камила. Пошли. Кто? Спрашиваю я, вскакивая со стула. Твой босс, поясняет она раздражённо. Я прихватываю с собой блокнот и сумку, следую за ними в помещение за стеной, в то самое, где работает бригада ремонтников, которых девушка отправляет на перекур. От резкой смены задач я немного торможу, лишь поэтому лёгкая настороженность закрадывается в душу с опозданием, но она прорастает во мне основательно к тому моменту, как вместе с другими участниками совещания усаживаю за длинный стол. Я выбираю себе место в начале. Ремонт в кабинете почти закончен, не хватает откосов на окнах и куска ламината. Ну и мебели, судя по всему. Та, что есть стол и шкаф у стены, явно не вся. И я осматриваю её со слегка подскочившим пульсом, кружу по ней глазами, по стенам, в поисках каких-то подсказок, потому что чем больше секунд проходит, Тем сильнее моё беспокойство. Мы с Ингой учились в одном университете. Знакомы с первого курса. Её муж тоже из наших, они общались в студенчестве и встретились снова 2 года назад на какой-то вечеринке общих знакомых. Он работает в Зелёной миле, и это по его протекции я здесь. Подруга не могла так со мной поступить. Сглотнув слюну, я чувствую, как меня охватывает паника. впившись глазами в стоящий на полке одинокого шкафа наградный диплом в золотой рамке я стараюсь разобрать имя награждённого пытаюсь изо всех сил но текст слишком мелкий она она бы так не поступила повторяю как мантру но с каждой минутой я словно подсознательно готовлюсь к неизбежному потому что у моего шестого чувства гигантские яйца Моё сердце колотится к тому моменту, когда в приёмной за спиной начинается суета. Голоса, шаги. Я бросаю взгляд на входную дверь. Всего один. Вовремя, чтобы увидеть, как в просторный кабинет в компании лебезящих прислужников входит высокий жилистый брюнет с резкими красивыми чертами лица. Я узнаю его ещё раньше, чем вижу, по голосу. Леон. Леон Золотов. Я ненавижу свою подругу и никогда ей этого не прощу.